Снова зеленые очки. Подходя к изумрудному городу, Чарли Блэк, благодаря своему высокому росту, первым увидел у его ворот небольшую кучку людей в странных позах. Подойдя поближе, все разглядели, что эти люди стоят на коленях, а потом узнали в них распорядителей и советников бывшего короля. Прослышав еще накануне, О разгроме армии Урфина Джуса они решили добровольной сдачей и покаянием облегчить свою участь. Теперь предатели стояли на коленях, в старых разодранных одеждах, низко склонив непокрытые головы, посыпанные пылью. Но среди них не было самого подлого предателя — Руфа Биллона, который первым изменил родному городу, впустив в него врага. Из расспросов выяснилось, что ров Билан исчез еще вечером. Мальчишки, игравшие у ворот, видели, как Билан пробежал по направлению к тюремной башне. Очевидно, он укрылся там. Железный дровосек, моряк Чарли или Стар отправились туда в сопровождении толпы. На площадке и внутри башни бывшего королевского распорядителя не нашли. Но по клочкам одежды зацепившимся за отверстие в двери, стало ясно, что изменник протиснулся в дыру и скрылся подземным ходом, который стал ему известен после того, как он расследовал дело о бегстве страшилы и дровосека. «Я догоню его», — сказал железный дровосек, стукнув рукояткой топора об землю. «Я с тобой», — сказал Чарли Блэк. «И я», — сказал Листар но дровосек отказался от помощи он пошел знакомым ходом которым они убегали из тюремной башни после освобождения пройдя длинным коридором дровосек вступил в пещеру Шестилапова. его железные шаги гулко зазвучали под скалистым сводом и он видевший в темноте как и при свете заметил что впереди метнулась маленькая толстая фигура слепой Безрассудный страх гнал вперед Руфа Билона. Дровосек, догоняя его, кричал, «Вернись, безумный человек! Ты погибнешь там!» Но беглец свернул куда-то в сторону и исчез в лабиринтах узких каменных проходов. Дровосек искал его долго и безуспешно. Он пошел назад, и с тех пор судьба Руфа Билона надолго осталась неизвестной. Вместе с главным распорядителем дворец покинул Филин Гуамока. Он не ждал от победителей ничего хорошего для себя. В городе считали, что Гуамока помогал Урфину Джусу в его злых волшебствах. Хотя в действительности Урфин за последние месяцы не обращался к Филину за советами. Сидя на плече Руфа билана Гуамока брюзжал. «Я всегда считал, что из этого человека не получится дельного зло волшебника. Уху. Откуда в тебе возьмется зло, если ты не поедаешь ежедневно мышей, пауков, пиявок? Генгема в этом отношении была образцовая колдунья, а Урфин — просто хвостун и пустой свет. Последовать за Биланом в тюремную башню Гуамока отказался. Он поднялся с его плеча и, тяжело взмахивая крыльями, полетел в соседний лес. Там он поселился в дупле огромного дуба и потребовал от местных филинов и сов, чтобы они платили ему дань. Иначе он, ученик гингемы, нашлёт на них неслыханные беды. Испуганные птицы повиновались и стали исправно приносить гуамо мышей и птичек. А он, в часы хорошего настроения, собирал вокруг себя большую стаю слушателей, и делился с ними богатыми воспоминаниями из своего колдовского прошлого. Когда Железный Дровосек и остальные возвратились к воротам, их встретил знакомый всем, кроме Чарли Блэка, но забытый блеск огромных изумрудов. Мастера-ювелиры, стоя на длинных лестницах и свешиваясь сверху в люльках, Вставляли в ворота и стену драгоценные камни, извлеченные из кладовых дворца. Изумрудный город снова становился изумрудным. Под аркой вошедших встретил страж ворот с зеленой сумочкой на боку. — Прошу надеть зеленые очки, — строго сказал фаромант раскрывая сумочку, наполненную очками. Без зеленых очков вход в изумрудный город воспрещается. Таков приказ Гудвина, великого и ужасного. Улетая к своему другу, великому волшебнику Солнцу, Гудвин предупредил нас, что жители города никогда не должны снимать зеленых очков и что нарушение этого закона повлечет за собой великие бедствия. Закон был нарушен, и великие бедствия постигли нас. Все безропотно надели очки. Надел их и Чарли Блэк. И все перед его глазами заискрилось, заиграло волшебными переливами самых разнообразных оттенков зеленой краски. «Клянусь зубами дракона!» — воскликнул восхищенный моряк теперь я верю элли которая рассказывала мне что изумрудный город самый красивый город на свете железный дровосек и его друзья прошли по прохладным улицам наполненным ликующим народом и вышли на дворцовую площадь где уже били сверкающие фонтаны ров окружавший дворец был как и в прежние времена наполнен водой и мост был поднят и как в былые времена, на стене стоял Дингиор и расчесывал золотой гребенкой свою роскошную бороду. "Дингиор!" закричал Листар. "Открой ворота!" Никакого ответа. Дингиор самозабвенно смотрелся в зеркальце и любовно расправлял пряди бороды. "Дингиор!" закричали все пришедшие о железный дровосек и за всей мочи заколотил топорищем по перилам оградки. Дингеор ничего не слышал. Привлеченная шумом, из окна выпорхнула Кагекар и крикнула в ухо «Очнись! Там внизу друзья!» Опомнившийся Дингеор взглянул вниз. «А, это вы?» — сказал он. «Я, кажется, немного отвлекся. Теперь, когда армия Джуса была разбита и изумрудному городу больше не угрожала опасность, длиннобородый солдат снова стал прежним рассеянным чудаком. Мост опустился, ворота раскрылись, и железный дровосек со своими спутниками вошел в тронный зал дворца, где когда-то Гудвин великий и ужасный предстал пред ним в образе многорукого Многоглазого чудовища. Сейчас на троне важно сидел Страшила. Возле него стояла Элли в серебряных башмачках и золотой шапке. Лежали смелый лев и татошка в блестящих золотых ошейниках. На спинке трона сидела Кагикар. По сторонам зала, пересмеиваясь и шушукая, столпились придворные. Те, которые не пошли на службу Курфину Джусу. Они теперь страшно гордились этим и выставляли на вид свою преданность страшили Мудрому, ожидая за это наград. Страшила сошел с трона и сделал навстречу гостям пять шагов, что было воспринято придворными как знак величайшей милости с его стороны. А потом в залу были внесены длинные столы, уставленные всевозможными напитками и кушаньями. Начался пир веселый и радостный, и продолжался он до самого вечера. Жители ходили в нарядных костюмах, и время владычества Урфина Джуса казалось им тяжелым сном. Через несколько дней состоялся суд над Урфином Джусом. Жители изумрудной страны предлагали отправить его в рудники. «Друзья», — сказал Чарли Блэк, — а не лучше ли оставить этого человека просто наедине с самим собой? «Правильно!» — сказала Элли. «Это будет самым тяжелым наказанием для него. Пусть он поживет среди тех людей, которые хотел подчинить себе. Пусть все напоминает ему о его ужасных намерениях и делах». «Элли, ты здорово сказала!» — воскликнул Страшила. «Я с тобой согласен!» «И я!» — сказала Железный Дровосек. «И я!» — сказал смелый лев. «И я!» — добавил Татошка. Как Гикар хотела что-то возразить, но в это время жители изумрудной страны так громогласно закричали «Ура! Да здравствует Элли и ее друзья!» что ей пришлось промолчать. А Урфин Джуз, освобожденный стражей, пошел, куда глаза глядят, под свист и улюлюканье горожан и фермеров. В руках он держал деревянного клоуна Эута Линга. Сзади плелся топотун. Это было все, что осталось у сверкнутого короля. Теперь надо было решать, что делать с деревянными солдатами и полицейскими Урфина Джуса. «Сжечь!» — крикнула Кагикар. Страшило приложил палец к колбу и попросил не мешать ему думать. Наступила всеобщая тишина. После долгого размышления Страшило мудрый сказал. «Жечь их мы не будем. Это не по-хозяйски. Надо сделать из дуболомов хороших работников на общую пользу. А дел у нас в стране много. Раз дуболомы деревянные, то они понимают больше всего толку в дереве. Так пусть они будут садовниками и лесниками». Уж они-то лучше всех будут ухаживать за деревьями. Хорошо бы еще ставить им мозги. Да жаль, у них не пустые головы». страшила сказал длинную речь и втайне был ею очень доволен. Речь была выслушана с величайшим вниманием. Железный дровосек сказал, «Надо поставить деревянным солдатам новые добрые сердца». «Но ведь...» «У них и сердец-то нет», — возразил страшила «Тогда уж я и не знаю, как с ними быть», — огорчился Дровосек. Страшила снова попросил время на размышление. На этот раз он думал больше часа и так напряженно, что голова его страшно ощетинилась иголками и булавками. Толпа глядела на правителя с благоговейным ужасом и вот страшило ударил себя по лбу. «Я придумал!» — воскликнул он, и площадь радостно ахнула. «Раз у деревянных солдат нет ни мозгов, ни сердца, значит, у них весь характер в лице. Орфин Джос не зря вырезал им такие зверские рожи. Стоит сделать им веселые, улыбающиеся лица, и они будут вести себя совсем по-другому». Предложение Страшила показалось дельным. Во всяком случае, стоило попробовать. Опыт решили произвести над Палисандровым генералом Ланом Пиротом. Его привели и поставили перед судейским столом. Послушайте, генерал! Обратился к нему Страшила, Вы признаете себя виновным за все те проступки, которые вы совершили? Нет, не признаю я! Браво отчеканил генерал я их совершал по приказу моего короля а если вас отпустят и дадут вам солдат что вы станете делать генерал скорчил такую свирепую гримасу что дети стоявшие в толпе испугались и заплакали а татошка оглушительно гавкнул. — что я буду делать хрипло пробасил полководец буду воевать буду грабить в этом вся моя жизнь увести его Распорядился страшила Генерала отвели в мастерскую дворца, где его уже ждал самый искусный резчик изумрудного города. Работа продолжалась долго, часа три. Но ни один человек не ушел с площади. Всем было интересно знать, чем кончится этот удивительный опыт. И вот с моста спустился веселый, улыбающийся человек. Лана Пирота узнали в нем только по палисандровым узорам на голове. Лан-Пирот, пританцовывая, прошел через расступившуюся толпу и остановился перед столом судейской коллегии. «Вы, кажется, желали меня видеть?» Звонким приятным голосом спросил он. «Да?» — сказал Страшила. «Кто такой?» «Кто я? Да, в самом деле, кто же я? Честное слово, не знаю». Сменив лицо, Лан-Пирот сменил и характер, и начисто позабыл все свое прошлое. «Вас зовут Лан-Пирот», — сказал Страшила. «Ну, конечно! Меня зовут Лан-Пирот! Как я мог это позабыть?» «И вы учитель танцев», — сказала Элли, которой очень понравились новые изящные манеры Лана-Пирота. «Да-да-да!» «Я учитель танцев! Где мои ученики? Где мои ученицы? О, как я тороплюсь дать им первый урок!» Илан Перот, напивая и приплясывая, устремился с площади, а за ним гурьбой побежали веселые мальчишки и девчонки. Когда страсти несколько улеглись, толпа единогласно вынесла решение присвоить страшили следующий титул. «Страшила!» трижды премудрый правитель изумрудного города. Соломенный человек принял этот титул как должную дань его выдающемуся уму.